Воин помнит старинное народное речение «Если бы раскаяние убивало». И он знает, что раскаяние и в самом деле убивает. Медленно, пять за пятью, разъедает оно душу того, кто совершил недостойное деяние, и неотвратимо ведет его к самоуничтожению. Воин не хочет такой смерти. Если случается ему причинить кому-нибудь зло, Пагубу или ущерб, ибо он человек со всеми присущими человеку пороками и недостатками, то он никогда не стыдится попросить прощения. Если время еще не упущено безвозвратно, всеми силами стремится он исправить свою ошибку. Если же человека, которого настигла его рука, уже нет в живых. Воин сделает добро незнакомцу. Воин света не раскаивается, ибо раскаяние убивает. Он готов смириться, чтобы устранить зло, которое причинил. Всякому воину света случалось слышать от матери такие слова. «Мой сын сделал то-то и то-то в умоиступлении, потеряв голову, но в сущности человек он очень хороший. Воин хоть и почитает мать, знает, что это не так». Он не винит себя за необдуманные поступки, но и не прощает себе допущенных ошибок, ибо в этом случае никогда не сумеет исправить свой путь. Вооружаясь здравым смыслом, судит он о результатах своих деяний, о результатах, а не о тех намерениях, которыми руководствовался, осуществляя деяние. Он несет ответственность за все, что совершил, пусть даже... Дорого приходится ему платить за ошибку. «Всевышний судит о дереве по его плодам, а не по корням», гласит старинная арабская пословица. Воин, прежде чем принять важное решение, объявить войну, перебраться вместе с товарищами на другую равнину, выбрать поле для посева, спрашивает себя, Как скажется это на жизни моих потомков в пятом колене? Воин знает, что каждое деяние имеет долговременные последствия. Он хочет знать, какой мир он оставит свои прапраправнукам. Воину света советуют, не поднимай бурю в стакане воды. Но он не склонен преувеличивать трудности и всегда старается сохранить необходимое спокойствие. Однако он не берется оценивать меру чужого страдания. Какая-нибудь мелочь, которая для него самого не имеет никакого значения, может сыграть роль запала, и отчаяние, копившееся в душе его брата, грянет взрывом. Воин уважает страдания своего ближнего и не сравнивает его с собственным горем. Чаша страданий... У каждого своя. Для совершения духовного пути нужна прежде всего отвага, говорил Ганди. Людям трусливым мир представляется пугающим и грозным. В поисках обманчивой безопасности они живут, не бросая и не принимая вызова, и до зубов вооружаются для защиты того, чем, как им кажется, они владеют. Люди трусливые сами возводят стены своей темницы. Воин света проникает мыслью за горизонт. Воин знает, что если он ничего не сделает для мира, то и никто больше этого не сделает. И вот он вступает в праведный бой и помогает другим, даже не вполне понимая, почему он это делает. Воин света внимательно читает послание души мира к Чика Хавьеру. «После того, как сумеешь преодолеть трудности, возвращайся памятью своей не к тому, сколь тяжко тебе это далось, а к радости, что ты с честью сумел выдержать это испытание. Оправившись после тяжкого недуга, думай не о страданиях, которые пришлось пережить, но о благодати Бога, позволившего тебе исцелиться. До гробовой доски, хранив память то хорошее и доброе, что родилось из трудностей, они станут испытанием твоей силы и придадут тебе уверенности перед лицом новых препятствий. Воин света внимателен к маленьким чудесам повседневности. Если он способен видеть прекрасное, то потому что носит прекрасное внутри себя, ибо мир подобен зеркалу, в котором каждый видит собственное отражение. Помня о своих пороках, зная свою ограниченность, воин все же делает все возможное для того, чтобы сохранить в критические моменты бодрость духа. И в конечном счете, мир постарается помочь ему, хотя все вокруг вроде бы свидетельствует о том, что это не так. В тех мастерских, где вырабатывают мысль, скапливается мусор чувств и ощущений. Это прошлые страдания, ныне ни на что больше не годные. Это предосторожности, бывшие некогда очень важными, а теперь бессмысленные и тщетные. И у «Воина света» есть воспоминания, Но он умеет отделять полезное от напрасного. Мусор былых радостей и печалей он выбрасывает. Но ведь это часть меня, часть моей судьбы, говорит ему товарищ. Почему я должен расставаться с чувствами, которые некогда служили вехами моего бытия? Воин света улыбается, но не предпринимает попыток вновь прочувствовать то, что чувствовал раньше. Он меняется и хочет, чтобы чувства сопровождали его на этом новом пути. Видя воина в уныние, наставник говорит ему, «Ты не такой, каким кажешься в минуту печали. Ты гораздо больше. Вспомни, сколь многие ушли навсегда, по причинам которых мы никогда не поймем, а ты продолжаешь оставаться здесь. Отчего Бог...» Призвал к себе таких невероятных людей, а тебя нет. В этот миг миллионы людей уже отчаялись. Они не досадуют и не плачут. Они ничего больше не делают. Они лишь ждут, когда пройдет время. Они лишились способности реагировать на происходящее. А ты, не в пример им, грустишь. Грусть доказывает, что душа твоя не омертвела. В разгаре сражения, кажущегося нескончаемым, случается порою, что воина осеняет некая идея, и он в одно мгновение одерживает победу. И тогда он думает, отчего же я столько времени страдал и вел битву, которую можно было бы выиграть силами в половину меньшими, чем те, которые я истратил. Поистине, любая задача выглядит очень простой. После того, как решена, и крупный успех, достигнутый, как теперь кажется, почти без усилий, был последним звеном в цепи мелких побед, которые остались незамеченными. И тогда воин понимает смысл произошедшего и спит спокойно, и вместо того, чтобы винить себя в том, что слишком долго шел он к цели, воин радуется, что в конце концов все-таки Дошел. Итак, есть два вида молитвы. Первый: когда человек просит Бога о том, чтобы произошли определенные события, пытаясь подсказать Ему, что надлежит делать. Ни времени, ни пространства для действия не дается вседержителю. А он, который гораздо лучше знает, что на самом деле будет лучше для каждого из нас, не внимая такой молитве, продолжая делать то, что считает нужным. И у молящегося возникает чувство, что молитва его не услышана. Второй, когда человек, даже не сознавая, какие пути пролагает Создатель, ждет, когда же исполнится в его жизни предначертание Всевышнего. Он просит избавления от страданий и горестей просит не спаслать ему бодрости духа для праведного боя, но не забывает повторять ежеминутно «Да будет воля твоя». Воин света молится именно так. Воин знает, что на всех языках самые важные слова короткие. «Да», «Бог», «Любовь» — это слова, которые легко выговариваются и заполняют собой... Огромные пустые пространства. Но есть и еще одно слово. Оно тоже коротко, которое многим людям трудно произнести. Это слово «нет». Тот, кто никогда не говорит «нет», считает себя великодушным, понимающим, воспитанным, ибо слово это пользуется славой «себелюбивого», «бездуховного», «злобного». Но воин — не попадается в эту ловушку. Случаются в его жизни такие минуты, когда он, говоря «да» другим, самому себе в это же самое время говорит «нет». И потому уста его никогда не произнесут «да», если сердце произносит «нет». Во-первых, Бог — это самопожертвование. Мы страдаем в этой жизни, но обретем блаженство в следующей. Во-вторых, тот, кто веселится и забавляется – дитя. Станем жить в напряжении. Третье, другие лучше знают, что нам нужно, потому что у них больше опыта. Четвертое, делать других счастливыми – наша обязанность. Нужно радовать их, даже если это потребует от нас отказа от чего-то очень важного. Пятое. Не следует пить из чаши блаженства, ибо привыкнем к нему, а чаша не всегда оказывается у нас в руках. Шестое. Нужно принимать все кары и наказания. Мы виновны. Седьмое. Испытываемый нами страх — это сигнал тревоги. Не будем рисковать. Таковы заповеди, которым не станет повиноваться ни один воин света. Великое множество людей толпится посреди дороги, ведущей в рай. «По какому праву здесь грешники?» — вопрошает Пуританин. «Проститутка хочет участвовать в празднестве», — кричит моралист. «Как можно даровать прощение неверной жене, ведь она согрешила?» — осведомляется ревнитель общественных ценностей. «Как можно исцелять слепого, который помышляет лишь о своем недуге и даже неблагодарита за возвращенное ему зрение?» — разрывает на себя одежды кающийся грешник. «Ты не воспротивился тому, чтобы женщина умастила твои волосы дорогим маслом. Почему бы не продать его и не купить на эти деньги хлеба?» — топает ногами Аскет. Иисус улыбается и держат врата открытыми. И воины света входят в них, какие бы истерические крики не летели им вслед. Противник наделен мудростью. При первой же возможности пускает он в ход свое самое надежное и действенное оружие — козни. А применив его, может уже больше не прилагать усилий, другие будут действовать вместо него — Неосторожно сорвавшиеся слова уничтожат месяцы преданности, годы, ушедшие на поиски гармонии. Часто бывает, что воин попадает в эту западню, а он не знает, с какой стороны обрушится на него удар, не знает, как опровергнуть ложь. Козни не дают права на защиту, интрига выносит приговор без суда, и тогда воин... Смиряясь последствиями, принимает незаслуженную им кару, ибо слово ⁇ могущественно ⁇ и он это знает. Но он страдает молча и никогда не станет бить врага его же оружием. Воин света не трус. Дай глупцу тысячу разумов, все равно ему будет нужен лишь твой, гласит арабская пословица. Начиная возделывать свой сад, Воин Света замечает, что сосед следит за его работой, трепетно мечтает дать совет, как посадить деяния, вскопать мысль, оросить завоевания. Если воин прислушается к этим советам, то будет в конце концов заниматься чужим делом, и сад, который он сейчас возделывает, станет воплощением соседской идеи. Но истинный воин Света знает, что у каждого сада своя тайна, и лишь терпеливые руки садовника способны эту тайну раскрыть. И потому он предпочитает устремить все помыслы и внимание к солнцу, к дождю, к временам года, ибо ему известно, глупец, которого слишком сильно занимает чужой сад, не будет заботиться о своем собственном. Вступать в борьбу следует с открытыми глазами, и нужно, чтобы рядом с тобой были верные. Случается так, что товарищ, сражавшийся бок о бок с воином света, становится его противником. Прежде всех прочих чувств это вызывает ненависть, но воин знает, что ослепленный ею боец обречен пропасть и сгинуть в бою. Тогда он старается припомнить все то хорошее и доброе, что делал нынешний противник в ту пору, когда еще был соратником. Старается понять, что же привело того к столь резкой перемене, какие душевные раны, накапливаясь и друг друга усиливая, способствовали этому. Старается осознать, Что заставило каждого из них прервать диалог? Нет людей совершенных, как нет и безнадежно дурных. Вот о чем размышляет воин, обнаружив, что у него появился новый противник. Воин света знает, что цель не оправдывает средства, ибо цели нет вообще, есть лишь средства. Жизнь ведет его От непознанного к неизведанному. Каждый миг бытия окутан этой жгучей тайной. Воин не знает, откуда он пришел, как не знает и куда идет. Но здесь он оказался не случайно. И душа его ликует, неожиданно пленяясь новыми впечатлениями. Нередко он испытывает и страх, но это для воина вполне в порядке вещей. Если воин устремит все свои помыслы исключительно к достижению цели, он способен будет проглядеть знамения, явленные ему на пути. Если он сосредоточит все внимание только на одном вопросе, то потеряет ответы, а ведь они совсем рядом. А потому воин веряет себя в высшей силе. Воин света знает, есть эффект каскада. Ему не раз приходилось видеть. Человек ведет себя не так, как должно, с тем, у кого не хватает отваги дать ему отпор. А тот, стыдясь проявленного малодушия, обрушит свою ярость на более слабого, который в свой черед отыграется на безответном. Так вот настоящим потоком хлынет с порога на порог несчастья. Никому не дано предвидеть последствия собственной жестокости. И потому воин так осмотрителен, пуская в ход свой меч, и признает противником лишь достойного себя. Если же им овладевает гнев, он ударяет кулаком по каменной скале и ушибает себе руку рука вскоре заживет, тогда как у ребенка, которому попало из-за того, что его отец потерпел поражение, шрам сохранится до конца жизни. Дан приказ перебираться в другое место, и воин видит всех тех, с кем подружился за время своего пути. Одних он научил слышать, как звенят колокола подводного храма. Другим Рассказывал разные разности, присев у костра. Сердце его полно печали, но воин знает, что меч его освящен и что должно повиноваться велением того, кому посвятил он свою борьбу. И тогда воин света благодарит своих спутников, глубоко вздыхает и идет дальше вперед, унося с собой незабываемые воспоминания о пройденном отрезке пути.